Глава одиннадцатая, в которой Каран приступает все законы и вводит в заблуждение целый город, пусть даже и провинциальный. Мэтр Тибо, коронер, встретил меня весьма радушно. Он вместе с Буанилем сидел за обеденным столом, главенствующее положение на котором занимала громадная бутыль с жидкостью, в которой я без труда опознала самогон. Емкость была пуста на четверть. На соседнем столе главенствующее положение занимало синюшное тело, целомудренно прикрытое вышитым полотенцем. Я улыбнулась и произнесла. «Приятного аппетита, почтенные! Магистр Виктредис просил передать, что не может пока оставить свою лабораторию, Походит опасная реакция. И что он соединится к вам, как только сможет?» Язык уже повиновался мне, и только буква «Р» получалась немного картавой. Особенно неудачно у меня вышло слово «лаборатория». Мэтр Тибо, понимающий, переглянулся с буанилем. На его лице было аршинными буквами написано «Ну что я говорил?» Наверняка он подумал, что Виктредис, как всегда, придумал отговорку, чтобы избежать малоприятной процедуры осмотра. Такое случалось и раньше, поэтому вряд ли мои слова могли вызвать подозрения. «Ну, конечно же, я так и понял, когда увидел вас», — с ехицей сказал коронер. «Я даже не стал его дожидаться и сам осмотрел покойного. Все идентично предыдущим случаям». Вне всякого сомнения, это одни и те же зубы. «Не смею подвигать ваши слова сомнению», — любезно сказала я, слегка запнувшись на слове «подвергнуть». «Но не позволите ли мне взглянуть самой для удовлетворения профанского любопытства? Всегда хотела посмотреть, как выглядит укус вампира». «Какой странный интерес для юной барышни». Вполне ожидаемо отреагировал на мою просьбу Коронер и, естественно, позволил мне делать спокойником все, что мне заблагорассудится. Я, преодолевая брезгливость, подошла к трупу. В Академии, разумеется, были семинары, посвященные работе с мертвыми телами, но я всегда старалась их пропускать. Смерть казалась мне отвратительным явлением, а мертвые тела вызывали тошноту. Пусть даже это были абсолютно свежие покойники. Но магу нельзя бояться мертвых, А я сейчас исполняла обязанности мага. Итак, я не любила находиться рядом с мертвецами, а уж с такими, какой сейчас лежал на столе и подавно. Смерть наступила сегодня ночью. Признаки разложения еще не появились, однако то, что у жертвы в жилах не осталось ни капли крови, сильно портила общую картину. Тело было очень бледным, словно припорошенным мукой, сложно было даже определить возраст покойника. Я взяла себя в руки и склонилась над его шеей, невольно стараясь не вдыхать тот воздух, который соприкасался с мертвым телом. Наконец-то я увидела воочию две аккуратные дырочки на его шее, через которые из него ушла жизнь вместе с кровью и о которых бытовало столько мифов и легенд. Две точки, покрасневшие по краям. Это меня заинтересовало. Такое явление обычно наблюдалось при укусе ядовитой змеи. Яд вызвал отек и раздражение вокруг ранки. Может ли иметь место подобное при укусе вампира? Разве вампиры ядовиты? Честно сказать, вампирология была для меня темным лесом. Скажи мне кто-нибудь авторитетно, что вампир может убить свою жертву метким плевком, я бы не удивилась. Мало ли что в мире бывает? Однако этот вопрос требовал немедленного прояснения. Я пожалела, что не ходила с прочими адептами на лекции по теме «Вампиры и основы самозащиты», посчитав их в свое время пустой тратой времени. «Сейчас бы эти знания мне очень пригодились», — мэтр Тибо заметил мою задумчивость. «Вас что-то встревожило?» — поинтересовался он. скоротечной жизни», — печально ответила я. «Я вынуждена уйти, господа. Надеюсь, вы дождётесь, магистра?» «Попытаемся», — ответил мэтр Тибо, бросив выразительный взгляд на бутыль с самогоном. Не надо было обладать редкой прозорливостью, чтобы понять, что он верит в приход магистра, не больше моего. Я медленно шла по улице, ведущей к городской площади. В моей голове бродили самые разные мысли, и ни одна не была умиротворяющей. Видимо, выражение моего лица соответствовало настроению, потому как идущие мне навстречу люди сбивали шага, как один, и обходили меня на достаточном расстоянии. У меня было очень мало денег. Одна эта мысль могла лишить сна и менее впечатлительного человека. Я снова и снова мысленно перечисляла, что мне следует сделать за 10 дней, чтобы не вызвать подозрения, и приходила в ужас. Я была в курсе всех заказов Виктредиса. Там одних приворотных зелий пинт 15, а их надо из чего-то делать. По здравом размышлении я пришла к выводу, что мой рабочий день должен охватить и дневное время, и ночное. До полудня мне следовало заниматься приготовлением декоктов. После полудня разносить их по адресам заказчиков, вечером собирать ингредиенты для этих самых декоктов, а ночью бороться с вурдалаками и оборотнями. Сон, еда и отдых в этот распорядок никак не помещались. Где-то в глубине души Я начинала проникаться сочувствием к Виктредису. Так, обходя кучу отбросов там и сям наваленных на мостовой, перепрыгивая канавы и лужи, я вышла на площадь. Погода стояла чудная. Наконец-то закончились затяжные дожди, которые тянулись с самого Симеона Грязевого, и порядком всем поднадоели. По чистому небу плыли пушистые белые облака, отражаясь в лужах, и даже городская площадь в ярких лучах показалась мне более привлекательной, чем обычно. Прямо передо мной возвышалось здание ратуши. каменное, со стрельчатыми окнами, где радостно мелькали блики света, и со свежевыкрашенным флюгером в виде петуха. Перед входом служанки старательно мели мостовую. Чуть поодаль у Коновези фыркали лошади в хорошие по меркам Эсфорда, даже отличные сбруи, Стояли слуги с носилками и три повозки, претендующие на звание карет. Чем-то торжественным повеяло в городе. «Как же! У мельницы выловили нового покойника!» Я вздохнула и поднялась по каменным ступеням, увязавшись за пышно разодетым купцом. Никто меня не останавливал и не кричал. Это внушало как надежду, так и опасение. Чем раньше начинается полоса везения, тем раньше она и заканчивается. В первый раз я присутствовала на заседании городского совета и совершенно не представляла, как следует себя вести. Никто из знаменитых горожан Эсварда не замечал моего присутствия, равнодушно скользя взглядом по моему лицу. Народу всё прибавлялось. Прибывшие чинно расшаркивались друг с другом, явно копируя столичный обычай, и обменивались любезностями. Зал ратуши, где происходили собрания городского совета, был не слишком велик, и от того все происходящее напоминало ярмарочную толкотню. Я робко стояла в нише, образованной гобеленом с гербом Эсварда, золотой бобёр на зеленом фоне и парадным чучелом малой урствальдовой жрухи, которая порядком облезла и существенно пострадала от полчищ моли. Так как и герб, и чучело — поражали своими огромными размерами, я на их фоне легко затерялась. Несколько моих коллег торопливо натирали полировку стола, за которым должен был восседать бургомистр. Я с завистью взглянула на их белоснежные чепцы и в очередной раз вздохнула. Мой наряд не выдерживал даже сравнения с их накрахмаленной униформой. «Да». Но теперь я не служанка. Властью, данным мне слепым случаем и собственным нахальством, я нарекла себя под подмастерьем мага. Ведь Виктредис изначально требовал, чтобы ему прислали помощника. Ну вот, я и есть помощник. А в данном случае полномочный заместитель, которому чипец не положен. Главное, не сутулиться и не заикаться. Только не заикаться. Дело близилось к полудню. Я уже заметила среди сутолоки знакомые лица. темно красным бархатным камзолом щеголял господин Кохоль, торговец вином. А рядом с ним утирал нос платочком Мэттершлаупт, прокурор. Его вечно мучила аллергия, и он был постоянным клиентом Виктредиса. Далее я заметила аптекаря, который враждовал с магом, видя в нем опасного конкурента, и никогда не здоровался с последним, демонстрируя свое презрение к оккультизму. Глаза у него горели недобрым пламенем. Упускать случаи, позволяющий прилюдно ткнуть мага лицом в грязь, аптекарь явно не собирался. Прибыл судья, а за ним и меховщик. Их я тоже знала. У первого была подагра, а второй пытался утихомирить через чурбуйный нрав супруги с помощью магии, ибо остальные средства он уже испробовал. Бачком и заметно горбясь в зал просочился коронер. Он старательно отворачивался от всех и пытался дышать в сторону. И народно в этой сытой и вольяжной толпе выглядел мельник. Здоровенный, чернобородый мужик в такой же поношенной рубахе, как моя. Видимо, он тоже впервые попал на такое сборище и не знал, куда приткнуть своё чересчур мужицкое тело. Гулко пробили полдень часы на башенке ратуши. Участники совета принялись рассаживаться по своим местам. Я внимательно следила за их перемещениями и вскоре пришла к выводу: место каждому полагается строго определенное, и за попытку усесться на первом попавшемся стуле могут спустить с лестницы. Еще немного подумав, я решила оставаться на своем месте и ничего не предпринимать. Не замечают, и то хорошо. Мельнику досталось место на далекой периферии, а около моей жрухи с гербом устроился капитан городской стражи. Представительный мужчина, холостой и вполне пригодный к браку. Почти все вдовы и старые девы Эсварда в сумерках стучались в двери к Виктредису в тщетной надежде сломить этот свободолюбивый дух с помощью приворотного зелья. Магистр ругался, плевался и пытался выставить дам за двери грубой силой, но в конце концов все равно сдавался. Наливал во флакон черного стекла какое-нибудь слабительное или мочегонное средство и советовал применять его в разумных дозах. Спустя день-другой в двери стучался несчастный капитан, исхудавший и печальный и со смущением жаловался на очередной таинственный недуг, никак не приличествующий служивому человеку. Маг, без всяких угрызений совести, доставал новый флакон черного стекла, сочувствовал капитану и соглашался, что пищеварение — весьма тонкий процесс, подверженный влиянием луны, ветра и магнитных бурь. Мне было жаль жертву женского коварства и чародейской беспринципности, но что я могла поделать? За шумом передвигаемых стульев и гулом голосов я и не заметила, как в арке главного входа показался бургомистр. Он был важен и дороден, а усы его обладали именно той пышностью, которая позволяла узнать в нем важную персону без дополнительных подсказок. На груди его скромно сверкал какой-то орден, а на круглом животе покоилась золотая цепь. Бургомистр с достоинством приветствовал присутствующих, самыми важными из них раскланялся и восшествовал на помост, где его уже ожидало бархатное красное кресло. Место по правую руку от него занял судья, а стул по левую остался пустовать. Интуиция подсказала мне, что там сейчас полагалось бы находиться, Виктредису. «Да помогут нам силы небесные!» — зычно произнес бургомистр и уселся в кресло. Не знаю, как это получилось, но даже это простое действие было совершенно весьма значимо. Видимо, для этого был необходим определенный талант. Зал притих. Бургомистр откашлялся и начал. Все присутствующие наверняка знают, что этот совет собрался по чрезвычайно трагическому поводу. Черные дни наступили для нашего города. Печаль и горе ступили на улицы Мирного доселе Эсварда. Люди в страхе. «Всем не дает спать один вопрос!» Тут он повысил голос и подпустил в него трагических ноток. «Кто? Кто следующий?» Меня лично мучил совершенно другой вопрос. «Кто будет разбираться с этим всем? Печалью, горем, страхом и черными днями?» Но я промолчала, ведь у меня не было ни ордена, ни цепи, ни красного бархатного кресла. В этом зале мне даже стул не полагается. «И вот», — продолжал бургомистр, обводя зал немигающим взором хищной рептилии, — «мы собрались здесь, чтобы узнать подробности нового несчастья». «Сегодня ночью у мельницы». Был найден еще один несчастный мир его праху. Он был умерщвлен, так же, как и предыдущие. «Снова смерть посетила наш город!» По залу прокатился вздох ужаса. «Мы все опечалены этим», — Волнующий дрожал между тем голос бургомистра. Мы готовы скорбеть и оплакивать усопшего, как только тело будет опознано, и станет известно, о ком именно нам проливать слезы. И чьей вдове следует выделить десять золотых из городской казны в соответствии со статусом Эсварда. Пока же покойный находится у коронера и ждет упокоения, Это было произнесено таким загробным голосом что присутствующий в зале коронер нервно дернулся и начал озираться по сторонам, словно испугавшись, что его сейчас тоже загрызут, после чего передадут вдове десять золотых из казны. Ждёт упокоение и мести. Да, господа, мести, ведь подобная смерть должна быть отмщена. Все в опасности, жители Эсварда, наши жены, дети, престарелые родственники и родители, ибо монстр вышел на охоту и жаждет крови. Снова значительная пауза и потрясенные вздохи. И все мы знаем, кто должен пресечь... Эту кровавую вакханалию. Ну вот, дошли до главного вопроса, наконец-то. Но мы не видим здесь этого человека. Не видим, хотя в этот тревожный час он должен быть среди нас. Мы отдали себя под его защиту. Мы верили ему своей семьи и, кроме всего прочего... Выделили специальную расходную статью городского бюджета. И где же он? Стекла и витражи в зале зазвенели. Кто знает, где сейчас магистр Виктредис? Боюсь, только мои предположения были близки к истине. Итак, господа. Более спокойным голосом продолжал бургомистр. «Я не могу далее потворствовать этому. Мы просто обязаны принять решение по поводу нашего поместного мага. Прошу присутствующих высказаться по этому поводу». Следующее мгновение меня чуть не сбило с ног силой общего крика, который начался в зале ратуши. Кричали все. Бургомистр с довольным видом взирал на бушующий зал. «Мракобес! Обскурант! Шарлатан! Он и его методы — это возврат в темные века!» вопил аптекарь, потрясая обеими руками. «Такое поведение недостойно мага!» прокурор. Скоро по улицам будет ходить нежить средь бела дня. Страшно даже за городские ворота выглянуть. Какой-то купец. Вчера моя дочь возвращалась от подруги и... Далее я не расслышала, хотя это было интереснее всего предыдущего. «Быть может, вампир среди нас...» «Уже выбрал новую жертву, чтобы высадить её кровушку!» Загробным голосом вещал какой-то субъект в чёрном, по виду типичный нотариус. «Ага», — с ухмылкой произнёс торговец, чрезвычайно похожий на упыря и лицом, и фигурой. «Точь-в-точь точь моя тёща. Давно, кстати, на неё грешил. Может, пырнуть её колом, на всякий случай». Думаю, вреда особого не будет. Маг боится даже нос высунуть из дому. И вы хотите, чтобы он пошел на вампира? Нет, гнать его в шею. Я давно говорил, что... Немедленно оповестить Лигу. Пусть забирает этого мерзавца и пришлет кого-то похрабрее. Середина зала. Синий тюрбан с пером. Аптекарь, которому первая часть предложения пролилась бальзамом на душу, после второй немедленно побагровел и вскочил на стул. Его дискант прорезал общий шум, как нож масла. «Протестую! Опомнитесь! Больше никаких магов! Зачем нам эти дармоеды?» «Мне страшно спать по ночам». «Мне кажется, что кто-то скребется в окно», — господин Кохоль. «А как подняла голову преступность? Все знают, что ночной дозор в полнолунии не выходит на обход». «Я бы вас попросил», — конечно же не стерпел капитан городской стражи, — косами в полнолуние. В прежние времена в таких случаях горожане объединялись в отряды и сами патрулировали улицы». — Вот! К чёрту и стражу! — Я тебе сейчас покажу к чёрту! Ну, подойди ближе! — Смерть на улицах города! Нас истребляют! Скоро мы будем находить мертвых у своего крыльца каждое утро! — Хорош жаловаться! — не сдержался имельник. Его могучий голос без труда заглушил все прочие а то, что он возвышался над толпой, как утёс среди бушующего моря, давало ему значительное преимущество. «Это не вы каждый месяц, Багром, покойников вытаскиваете. А мне уже поднадоело. И я не жаловался до этого, хоть и вытаскивал. А теперь скажу, нет боли моего терпения. Я мельник, а не похоронная служба». И ежели маг в этом повинен, то ему след катиться куда подальше. Пущай и стража ловит упыря. А если и стража не желает, то тогда бургомистр пусть решает, что с этим гадом кровоненасытным делать. А уж если и бургомистр не сладит, то тогда к чертям и... «Бургомистр?» уловивший, что это высказывание явно не в его пользу, принялся калашмазить молотком по гонгу, который до этого казался мне штукой бесполезной. «К порядку! К порядку, господа! Сейчас мы решим сообща, что делать далее». Зал не сразу, но стих. Аптекарь до последнего стоял на стуле, Опасаясь, что предложение о новом маге повторится, но к его облегчению прочие восклицания имели бессмысленный характер. Господа, начал бургомистр вторую часть своей речи. Сегодня мы решаем судьбу города. Бездействие нашего мага ведет к гибели мирных горожан. Я, как известно, могу немедленно оповестить лигу. В течение дня. Из эсгарда сюда прибудет комиссия, которая разберется с происходящим. Сегодня магистр Виктредис не соблаговолил прийти на наш городской совет. Я полагаю, что лучшего повода для того, чтобы связаться с Лигой и не надобно. Итак, вот оно, зерцало связи. И он извлек из загонга нечто маленькое, круглое на длинной ручке. Матовый блеск, Чернёное серебро вокруг зеркального кружка — едва заметная магическая аура. Безделушка, короче говоря. Годна только на то, чтобы связать непосвященного человека с магом. Я поняла, что сейчас мой план на грани краха. Сообщу ли я о бегстве мага или нет, к вечеру обман раскроется. Не стоит ожидать, что комиссия лиги, не обнаружив поместного чародея, уберется во свояси. Естественно, об этом тут же будет уведомлен весь совет, а уже то, что я скрыла факт бегства, явно потянет на государственную измену. После этого мне и Армари Караем покажется, а уж как рада будет Стелла. Значит, в данный момент у меня есть два варианта действий. Либо честно объявить всему городу, что Макс бежал, и начинать готовиться к серьезным неприятностям. Либо же... «Господа!» — едва ли не теряя сознание от ужаса, громко сказала я. «Минуточку внимания!» Головы присутствующих немедленно повернулись ко мне. Я почувствовала, как по моей спине... Медленно поползла холодная капля пота. Только не заикаться, только не заикаться. Меня прислал господин Виктредис. Вроде бы голос не дрожал, а трясущиеся колени не так уж и заметны. Он просил передать вам искренние извинения за свое отсутствие на городском совете, но в данный момент он занят подготовкой своего серебряного меча к бою с вампиром. «Видите ли, правило требует, чтобы волжба длилась беспрерывно в течение десяти часов, начиная с восхода солнца дня боя. Еще раз прошу прощения. Пресвятые угодники. Серебряный меч. Откуда он взялся? Существует ли вообще что-то подобное в природе? У Виктредиса серебряного меча точно нет и не было никогда». Все присутствующие в зале дружно вытаращились на меня с растерянным видом. Действительно, не каждый день добропорядочным и уважаемым горожанам доводится выслушивать подобный бред. Первым подал голос бургомистр. «Правильно ли я вас понял? Магистр сегодня собирается на бой с вампиром?» «Именно так!» От волнения я взмокла, как мышь под веником. И он обязуется изничтожить упыря? Недоверчиво переспросил он. Я собралась с силами, чтобы врать на пропалую до самого конца. До завершения полнолуния магистр Виктредис представит вам доказательства смерти монстра, нападающего на жителей Эсварда. В противном же случае... «Он согласен с оповещением Лиги?» Бургомистр неуверенно обвел взглядом присутствующих, потом вновь уставился на меня. «Но... это несколько меняет дело», — наконец протянул он. «Думаю, что присутствующие согласны с этим предложением». «Присутствующие в разнобой промычали что-то по данному поводу», Но громко протестовать никто не решился. Видимо, я ошеломила их своим нахальством. «Эм, юная дама», — обратился бургомистр ко мне. «Простите за нескромный вопрос, но кто вы такая?» Вот и наступил мой звездный час. Я прошествовала к помосту, копируя манеру самого бургомистра. Потому что врожденной величественности не имела и слегка поклонилась, так как в штанах реверанс совершенно не смотрелся. Карен Глиминс объявила я, задрав нос как можно выше. Ассистент магистра Виктредиса. Бургомистр потрясенно молчал некоторое время. Я его отчасти понимала. Ассистент Переспросил он на всякий случай. Но меня уже было не остановить. По требованию магистра я была прислана советом лиги после первого случая с трупом умельницы. Чтобы не вызывать лишних слухов и сплетен, магистр принял решение выдать меня за служанку. В связи со сложившимися обстоятельствами мы пришли к выводу, что далее скрывать правду нет смысла. «Лига уже уведомлена об Эсвордском вампире, и ответственность за его уничтожение было решено возложить на нас». «Ах, вот оно как!» — глубокомысленно произнес бургомистр, с недоверием смерив меня взглядом, но не решившись высказать свои подозрения вслух. «Надеюсь, господа, что вы удовлетворены моими объяснениями», — с достоинством сказала я, — Пользуясь его заминкой, я вынуждена вас покинуть. Магистру необходима моя помощь. Еще раз прошу прощения за вмешательство. Я вышла из зала Ратуши чеканным шагом, расправив плечи и вздернув нос. Меня провожали потрясенными взглядами самые именитые жители Эсварда, у которых на ушах висело столько лапши, что их к земле должно было пригнуть. На улице я нервно вздрогнула всем телом, точно лошадь, укушенная оводом, и приспустила со всех ног к дому. «Представить доказательство смерти монстра!» «Это ж надо такое ляпнуть!» «Да уж, Каран, натворила ты дел!»